Глава восьмая Сара в отчаянии закрылась в своей комнате. Казалось, она была не в силах переступить ее порог. Но вот, задыхаясь от волнения, она выбежала на балкон, выходивший в сад, и вдруг заметила внизу человека, скользнувшего между кустами магнолий. Она узнала своего слугу Либертада, который, казалось, следил за кем-то. То он пригибался за скульптурами, то крался прижимаясь к земле. И вдруг она увидела, как Либертат бросился на какого-то высокого мужчину, который свалил слугу на земь и зажал ему рот. Девушка едва не закричала, когда оба противника поднялись с земли. А негр, уставившись на незнакомца, тихо произнес «Вы? Так это вы!» И прежде чем Сара успела прийти в себя, высокий незнакомец предстал перед ней словно призрак из потустороннего мира. Девушка опустила голову под взглядом Мартина Пасса и так же, как ее слуга, воскликнула. — Вы! Неужели это вы? — Слышит ли невеста этот праздничный шум? — спросил юноша, не спуская с нее глаз. Гости собрались в доме, чтобы увидеть ее сияющее от счастья лицо. — А что они увидят? — Лицо жертвы, обреченной на заклание. Вместо счастья они прочтут страдания в ее глазах. Сара слышала его, как сквозь сон. Если юная дева страдает, пусть направит она свой взор подальше отсюда, подальше от дома своего отца, от города, который принес ей столько горя и боли. Сара подняла на него глаза. Мартин стоял перед ней, выпрямившись во весь рост и указывая рукой на горы. То была дорога к свободе. За дверью послышался шум голосов. К комнате приближались какие-то люди. Очевидно, сейчас сюда войдет отец, а за ним и жених. Мартин Пас быстро задул лампу. Тонкий свист, подобный тому, что раздался однажды на плац майор, прорезал сумерки. Дверь распахнулась. На пороге стояли Андрес Серта и Сэмэль, пристально вглядывавшиеся в темноту. Прибежали слуги с факелами. Комната невесты была пуста. «Проклятие — Проклятие! — прорычал Метис. — Где она? — Где Сара? — воскликнул Сэмюэль. Вы мне за нее отвечаете? — вопил Метис. Старый еврей почувствовал, как его прошиб холодный пот. — Сюда! Ко мне! — крикнул он. И, в сопровождении слуг, бросился из дому. Мартин Пас мчался по улицам города. Сотни шагов от дома Смире, он наткнулся на группку индейцев, прибежавших на его свист. «Бежим в горы!» — крикнул он. «Нет, в дом маркиза Дона вигаля раздался сзади негромкий голос. Мартин обернулся и увидел испанца, остановившегося в нескольких шагах от него. «Вы доверите мне эту юную девушку?» — спросил маркиз. Индеец молча наклонил голову. «Идем в дом маркиза Дона вигаля Глухо приказал он Саре. Мартин Пасс остановил девушку на попечении Маркиза. Он понимал, что там она будет в абсолютной безопасности. Однако долг чести не позволял ему самому провести ночь под крышей этого дома. Он выбежал на улицу. Кровь бурлила у него в сердце. Глаза пылали гневом. Не успел он пройти нескольких шагов, как на него набросились пятеро мужчин, и, несмотря на отчаянное сопротивление, юноши, скрутили его. Мартин Пасс взвыл от отчаяния. Он был уверен, что попал в руки врагов. Однако, когда через несколько минут он очутился в комнате и ему развязали глаза, он увидел, что его привели в ту самую таверну, где собирались его братья, готовившие восстание. Был здесь и Самбо, ставший свидетелем похищения девушки, и Мананьяне, и еще много других – Мартин Пас окинул собравшихся невидящим взглядом. — Сыну, видно, не жалко моих слез, — сказал Самбо, — раз он так долго не давал о себе знать. — Разве пристойно Мартину Пасу, нашему вождю, находиться накануне восстания в стане наших врагов? — спросил Мананьяни. Мартин Пас не удостоил ответом ни того, ни другого. — Итак, наше святое дело принесено в жертву женщине. — Произнося эти слова, Мананьяни медленно приближался к Мартину Пасу с кинжалом в руке. Но тот даже не взглянул на него. — Сначала надо поговорить, а уж потом действовать, — остановил Мононьяни старый самбо. — Если мой сын не будет заодно со своими братьями, я знаю, кому мстить за эту измену. Подумай лучше, Мартин Пас. Не так уж хорошо спрятана дочь еврея Самуэля, чтобы ей удалось уйти от нас. Пусть мой сын еще раз хорошенько подумает, если он будет приговорен к смерти, он не найдет в этом городе ни одного камня, где он мог бы преклонить голову. Если же он встанет в ряды борцов за свободу, честь ему и хвала, и всеобщее уважение. Мартин Пас молчал. В душе его шла страшная борьба. Сам бы задел самые чувствительные ее струны. Мартин Пас был необходим этим людям. Он пользовался у них непререкаемым авторитетом. Они были готовы идти на смерть по первому его знаку. Самбо приказал развязать его. Мартин Пас встал. «Сын мой», — сказал старый индейец, — «завтра, во время праздника Аманкис, наши братья лавиной обрушатся на безоружных жителей Лимы. Перед тобой две дороги — дорога в Кордильеры и дорога в город. Выбирай». — В горы! — крикнул Мартин Пасс. — Идем в горы! И горе нашим врагам! Восходящее солнце осветило своими первыми лучами индейских вождей, собравшихся на свой совет в Кордильерах.